Глава 12. В гостиной он сидел один. Сегодня она сказала ему, что с утра пойдёт в мансарду Крейли, чтобы с этим покончить, а затем пройдётся по магазинам. Она собиралась вернуться где-нибудь около часов и пообещала позвонить ему на работу, рассказать, как всё прошло. Часы на камине громко тикали. Без одной минуты час Он не переставая думал об этом деле, о том, что кто-то действительно покончил с Райли, добавив ему никотина в виски и отправив его на тот свет вслед за Маккеноном и Холландером. Трое её близких друзей умерли. Остался один Эндикат, и она собиралась с ним встретиться на следующей неделе, чтобы сообщить о разрыве, покончить и с ним тоже, как она выразилась. пробили часы. Всего один удар, динг, и опять тишина. Он всё ждал. Четверть второго в замке повернулся ключ. Она вошла, поставила свою сумочку на столике у дверей, стала подниматься по лестнице наверх и неожиданно его увидела. "Эй, привет", удивилась она. "А почему ты дома?" Райли умер. А вот так, сразу без всякой подготовки, напал. Что ты слышала? Умер. Умер. Расскажи мне всё, что там произошло, Мэрилин. Но почему? Ты же не думаешь? А если не расскажешь мне, придётся рассказывать Кареливу. Он знает, что ты была там. Ты оставила свою зажигалку. Да и два полицейских тебя описали. Значит, меня опять подозревают? Так? Они опять, а всё ещё по крайней мере Карелла. Но ради бога, поверь мне, я не убивала Нельсона. Я пробыла у него всего лишь несколько минут. Кто сказал тебе, что он убит? Ты же сказал, что он умер. Насколько я понимаю, это был не разрыв сердца. Расскажи обо всём, что там произошло. Вот в момент, как ты вошла, Марилену вздохнула. "Слушай", сказал Уильям. "Я пришла туда в самом начале 11, если не ошибаюсь. А когда ушла? Где-то точно сказать не могу, наверное, в половине 11. -го. Получается, уже не несколько минут, а целых полчасов". "Да, примерно полчаса". «Хорошо, и что же произошло за эти полчаса?» «Он предложил мне выпить, мы пили кофе, и я сказала ему, что он предложил тебе выпить. Виски. Ты пила?» «Нет, оно ужасно воняло». «Ты его нюхала?» «Да». «Ты брала бутылку в руки?» «Да». Я отвернула крышку и понюхала. «И как оно пахло?» «Ужасно». Чем именно мерлин? А откуда мне знать? Как я могу описать запах? Виски воняло ужасно. Просто запах виски. Да, по-моему, так. А что? Там что-нибудь было? Что вы делали потом? Я завинтила крышку и поставила бутылку обратно на полку. Нелса натравили. Что-нибудь было в бутылке? А что потом? Поответь же мне, чёрт возьми. Да, его отравили. О, боже, ведь на бутылке остались мои отпечатки. Это даст твоему коллеге необходимое доказательство. Так? А если твои отпечатки действительно есть на бутылке, ну, конечно же. И если в виски обнаружится яд, ты же знаешь, что да. Тогда полиции захочется узнать побольше о том, что ты делала с этой бутылкой. Всё, что я делала? Что ты хочешь сказать этим полиции? Твой партнёр или ты тоже? Я тебя слушаю, сказал Уилис. Я ничего не клала в эту бутылку. Ты просто взяла её с полки. Да. Я открыла крышку. Да чёрт, подери. И понюхала содержимое. Тогда почему? Потому что Нельсон сказал, что это отличный виски. он сказал двенадцатилетние выдержки и я мне хотелось то есть мне было интересно мне никогда не нравилось виски но я подумала что двенадцатилетнее пахнет лучше чем другие сорта мне всегда казалось что виски пахнет лекарством она на сей раз она не пахла лекарством я не знаю чем оно пахло я же сказала тебе оно ужасно воняло Она не пахла табаком. Не знаю, но ну, подумай. Если я скажу, что она пахла табаком, то значит, я ни при чём, так ведь он был отравлен никотином, да? Так же как и Джерри. Значит, если я почувствовал запах табака, значит никотин был уже в бутылке, когда я взял её в руки. Но я говорил тебе правду. Я не знаю, чем она пахла. Я понюхала и закрутила крышку. "Ну ладно", вздохнул Уильям. "А что потом?" "Мы пили кофе. Я сказала, что хочу с этим покончить. Как он отреагировал?" "Ему это не понравилось. Ты рассказала ему про нас?" "Да", Уильям кивнул. "И что потом?" "Он предложил мне пройти к нему в постель. Так это сделала" Нет. А что ты сделала? Я поцеловала его в щёку и ушла. Он попрощался и ушла. И через 10, через 20 минут он умер. Я его не убивала. Сколько времени ты держала в руках эту бутылку? А минут, меньше минуты. Всё, что я сделала это Дай сюда свою сумку. Что? сумку, которая стоит на столике. Затем я хочу посмотреть, что там лежит. В ней нет никотина, если ты это имеешь в виду. Дай сюда. Она подошла к столику, где оставила сумочку, принесла её и вывернула всё содержимое на пол рядом с его креслом. "На, развлекайся, а я пойду выпью". Она подошла к бару и налила в стакан со льдом приличную порцию джина. Сделала большой глоток, затем подошла к тому месту, где он разбирал её вещи, валявшиеся у его ног: помада, карандаш для глаз, кисточка для пудры, салфетки, жевательная резинка, красный кошелёк, чековая книжка, ключи и какая-то мелочь. "Ну что, нашёл яд?" спросила она. Он стал запихивать всё обратно в сумочку. Куда ты пошла после того, как вышла от Райли? В город. Зачем? Я же сказала тебе, мне надо было кое-что купить. И что ты купила? Ничего. Я хотела купить серёжки, но не нашла ничего подходящего. Значит, ты ходила по магазинам с половины 11:00 до Она ходила по магазинам до полудня, затем перекусила где-то в закусочной около Джефферсон, и что потом? Взяла такси и поехала домой. И приехала сюда в четверть второго. И я не смотрела на часы. Хочешь выпить? Нет. Там нет яда, можешь не волноваться. Уильямс долго молчал, держа в руке и склонив голову. Гарела будет искать мотив, сказал он наконец, как бы про себя. Трое из твоих близких друзей убиты, и он захочет узнать. Неожиданно он поднял голову. Может быть, ты мне не всё рассказала? Стои минут, как я вошла, до минуты, когда я говорю не о времени, что ты провела у Райли, и я говорю о тебе. Она непонимающе на него смотрела. А может быть, эти трое знали что-нибудь о тебе, что могло бы? Нет. О чём ты мне не рассказала? Я рассказала тебе всё. Никто из них ничего не знал о моём прошлом. А Эндикот? Он знал, что ты была проституткой? Нет. Что он знает? Только то, что я рассказывала и другим. Я жила в Лос-Анджелесе, жила в Хьюстоне, ездила в Мексику. Жила в Буэнос. Ты никогда не рассказывала мне про Мексику. Я уверена, что говорила о Мексике. Нет. А они знали, что именно ты делала во всех этих. Я сказала, что у меня богатый отец. То же самое, что и говорила мне. Да, сначала, но затем я рассказала тебе всё. Ты же знаешь, это хел. Ты в этом уверена? Да. потому что если ты что-то скрыла, нет ничего. И если это хоть как-то связано с тем, что случилось с ними, нет. Королла всё равно узнает. Он очень хороший детектив Мерлин, и он обязательно всё выяснит. Я рассказала тебе всё, повторила она. Наступило молчание. Всё, что тебе надо знать. что я ещё не знаю, Мерлин. Она не ответила. Что ещё, Мерлин? А мексикан? Она подошла к бару, добавила в свой стакан льда и подлив джина, вернулась на своё место. "Почему бы нам не пойти наверх в спальню?" спросила она. "Нет". Они продолжали смотреть друг на друга. "Расскажи мне", произнёс он.